Слёзы в Севастополе и плач в Рождестве на Истре. Есть у Солженицына ещё посмертные похвалы двум-трём писателям. Точнее говоря, это выражение досады, горечи по поводу их смерти, то есть как бы косвенная похвала им. Вот умерла Анна Ахматова. При известии об этом Александр Исаевич охватило очень сильные чувства. Так и умерла ничего не прочтя. Ничего из его сочинений. Твардовского, энергично плодовитый автор, продолжал атаковать своими произведениями. Даже тогда, когда поэт был уже тяжело болен, потерял речь, медленно умирал. Он все совал и совал ему в обессилевшие руки свои увесистые рукописи. На этот раз роман август 14-го. И все приговаривал, приговаривал. Теперь ему хоть перед смертью бы его прочитать. И об архипелаге тоже. Это нужно ему было, как опора железная. Понять это трудно в обоих случаях. Солженицын не скорбел об утрате больших художников, а досадовал на то, что стало меньше двумя возможными его читателями. И на свой манер жалел их, конечно, при этом, как же мог? В той жизни они обойдутся без знакомства с его трудами. Толстой писал Николаю Страхову о смерти Достоевского. Я никогда не видал, не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним. И вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек. Я его так и считал своим другом и иначе не думал. Как-то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это моё. И вдруг за обедом Я обедал один, опоздал, читаю, умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог. И я плакал, и теперь плачу. Сказано, как и у Солженицына, опора. Какое точное совпадение в слове и какое глубокое различие в смысле. Толстой не знал Достоевского. не встречался с ним, ничем в жизни не был ему обязан. Но вот он умер, и Толстой растерян, смятён, опора отскочила и плачет, плачет. Солженицын близко знал Твардовского, обязан ему и первой публикацией, и многим-многим другим. Но вот он умер, и наш сочинитель ничуть не обескуражен, не чувствует, что отскочила опора. А наоборот, ощущает будто сам мог быть железной опорой для покойного. И во все усы слышие говорит об этом, и в глазах, разумеется, не слезинки. А у Толстого бывали в жизни ещё случаи, когда он не мог сдержать слёз. Так за 25 лет до смерти Достоевского 4 сентября 1855 года молодой поручик артиллерист писал своей родственнице Т. А. Ергольской о падении Севастополя одним из защитников которого на знаменитом четвёртом бастионе он был я плакал когда увидел город объятым пламенем и французские знамёна на наших бастионах но оплакивал ли Солженицын хоть когда-нибудь хоть над какой-нибудь утратой да был случай им самим зафиксированный когда они с Решетовской жили в Рязани У них появилась дача в деревне Рождество на Истре. Александр Исаевич был в восторге от этого приобретения. Первый в жизни свой клочок земли, 100 метров своего ручья. Солженицын подолгу живет на даче, сочиняет, ведет наблюдения за природой. Писание и блаженные наблюдения за природой продолжались на даче и после того, как с Решетовского он разошелся. Но по прошествии времени, когда утруждённая женщина пришла в себя от неожиданного удара, вдруг выяснилось, что клочок земли-то с дачей не свой, как считал сложеницын, а её либо приобреталась это в ту пору, когда доцентский заработок жены в 6 раз превосходил заработок мужа, бдительно охранявшего своё свободное время. Бывшая супруга, естественно, предложила нашему герою освободить дачу. Теперь совершенно для него чужую. Очень это было для него горько и обидно. Так хотелось еще подышать кислородом, послушать шелест ручья. Но что делать? Пришлось упаковывать чемодан. Вспоминая об этом драматическом эпизоде, он пишет. Прощался с Рождеством навсегда. Не скрою, плакал. Вот когда прошибла, наконец, Александра Исаевича искренняя горючая слеза. Сопоставление слёз Толстого над горящим родным Севастополем, вынужденно оставленным врагом, и плача бывшего доценского мужа над вынужденно оставляемой чужой дачей даёт богатую пищу уму при размышлении на тему Солженицын и мировая литература.